Глава третья. Кто часто ездил плацкартам, особенно в советские времена, когда еще не было никаких гаджетов и мобильных интернетов, тот знает, что плацкарт живет своей собственной жизнью. Это не то, что большая семья, скорее огромная коммуналка, в которой роли распределяются в первые часы поездки. Общий туалет с умывальником и проводница, как главный единственный на всех начальник. Буфет, милиционер, пункт выдачи белья и ответственный вообще за связь с внешним миром, только усиливает ассоциации. Когда-то и я пробороздил немало сотен километров в таких вагонах, и все-таки мне, уже успевшему привыкнуть к торжеству индивидуализма 21 века, было немного непривычно возвращаться в этот коммунальный мир. Мне было чем заняться, посмотреть в окно на родную. На уже забытую страну, прислушаться к разговорам своих заклятых друзей по соседству, подумать о том, как стоит дальше вести себя в новых обстоятельствах. Уж на крайний случай всегда можно было попросить у кого-нибудь газету почитать. К тому же и свежих ощущений тоже хватало. Например, я со своим прежним телом уже забыл, каково это вытягиваться на вагонной полке. А здесь я не просто помещался на ней. Я чувствовал себя просторно, и где, на боковушке, когда бы я еще такое испытал. Да и соседи не давали скучать. По виду группы парней, ехавших с одним сопровождающим взрослым, нетрудно было понять, что это юные спортсмены едут куда-то или учиться, или на экскурсии, или выступать. Поэтому расспросы начались почти сразу, как мы сели в вагон. Какие хорошие ребята! — А каким спортом занимаются? — вопрошала бабулька, божий одуванчик, поправляя сползающие на переносицу очки. — Бокс, — вежливо отвечал наш тренер. — Олимпийцы будущие. — Бокс, это где морды друг друга бьют? Вот у меня у сестры муж... Наверное, любопытство к чужой жизни людям было свойственно всегда. Впрочем, мы и не скрывали нашей истории. Конечно, слово «Динамо» могло огорчить болельщиков «Спартака» или «ЦСКА», но в целом наши намерения вызывали только положительные эмоции. В общем, засыпал я переполненный впечатлениями. Заснуть, правда, получилось тоже далеко не сразу. Оказалось, что наш тренер храпит так, что слышали его, наверное, во всем вагоне. Делать ему замечания желающих не нашлось. Может быть, все уже запомнили, что он тренер по боксу, А может быть, просто это было настолько привычной картиной, что никто уже и не обращал на чужой храп особого внимания. Я тоже постарался воспринимать тренерские децибелы как монотонный фон. Постепенно это сработало, я погрузился в полудрему, и совсем скоро гул плацкарта в сочетании с колесным перестуком все-таки помогли мне заснуть. Перед этим я поймал себя на мысли, что тренер сейчас храпит себе спокойно, и даже не подозревает, что письмо с подписями в его поддержку уже вовсю разлетается по стране. Утро встретило меня возбужденными перекрикиваниями пассажиров. — Да куда сумку-то девал? Там же все наши документы. И да, кстати, когда мы еще позавтракаем в этой Москве, — надрывался чей-то женский голос. — А ты под ноги внимательней погляди. Найдешь и сумку, и чемодан, и много чего еще. Ворчливо отвечал своей спутнице мужской голос. Хотя могла бы уж и без завтрака один раз обойтись. Сколько можно жрать? «Ой, — Ой-ой-ой, а сам-то, — начала выговаривать ему женщина, — сам-то каждые выходные с мужиками своими в гараже торчишь. Хоть бы на час тебя дома увидеть. Потом тащи тебя домой на своем горбу. не для этого и получал этот гараж-то. А меня тут куском хлеба еще попрекаешь. Постыдился бы хоть на людях-то. Я нехотя разлепил глаза. Не люблю, когда утро начинается с таких вот бытовых разборок. Впрочем, они мне в любом случае всегда казались занятием бессмысленным в любое время дня и в любой жизни. Да и вообще просыпаться, честно говоря, не очень хотелось. Уж слишком удобно я развалился на своей боковушке. И хорошо бы было продлить это блаженство еще хотя бы на пару часиков, но мысль о том, что предстоит мне пережить в этот день, быстро лишила меня остатков сна. — Их, проснулся, что ли? — раздался бодрый голос тренера. — Давай, давай, вставай, мы через полчаса уже прибываем. Мы подъезжали к Москве. В окне уже вовсю мелькали столичные пейзажи, хотя здесь, на окраинах Москву еще было сложно отличить от любого другого города. И Типовые стройки, как в прологе к фильму «Иронии судьбы», соседствовавшие с пока еще сохранившимися райончиками частных деревянных домишек, можно было встретить где угодно. Так что высматривать за окном было особенно нечего, и я сбросил себя простыню, который укрывался в эту ночь и резво спрыгнул на пол. Внизу тотчас уткнулся в чью-то спину. Я же совсем забыл о такой яркой подробности советского быта, как очередь. А уж очередь в пласкартный туалет перед конечной станцией — это и вовсе практически ритуал. — Мужчина, вы что там, в круиз? Собрались. Очередь тут собралась. Все это была та самая бабулька. Люди приплясывали, поторапливали тех, кто стоял впереди. Те пытались поторапливать тех, кто внутри. Как будто от этого что-то могло зависеть. Прочим людей тоже понять можно. Если санитарная зона начнется как раз тогда, когда подошла твоя очередь, это будет, мягко говоря, немного обидно. К счастью, сия чаша нас благополучно миновала, и мы выгрузились на перрон казанского вокзала бодрыми и веселыми. Вокзальное здание выглядело для меня немного непривычным, словно заснувшим, Я не сразу понял, что дело в полном отсутствии яркой рекламы и разнообразных ларьков и забегаловок, как снаружи, так и внутри. Точнее, газетный киоск и кафе, конечно, были в наличии, но разве сравнишь этот скромный набор с той пестротой торговых точек, которая существовала в далеком будущем? — Так, пацаны, пятаки до метро у всех есть? — спросил тренер, остановив нас перед входом в метрополитен. — Мы были ребятами запасливыми, и пятаки у нас имелись. — Тогда пошли, — скомандовал тренер, и через несколько секунд нас оглушило звуками стремительно летящих поездов. Вагоны метро не слишком поразили. Все-таки в моем прошлом будущем все еще продолжало ездить довольно много старых составов, да и что там особенно нового можно придумать, кроме электронного табло, мягких сидений и кондиционера. Впрочем, разглядывать внутренности метро было сложно. Слишком много было пассажиров. И все внимание приходилось направлять на то, чтобы не упустить из виду друг друга. Тем более, что у каждого из нас был еще рюкзак и дорожная сумка. Мы же все-таки приехали покорять Москву, не хухры-мухры. Встречай нас, Динамо. Впрочем, это я был привычный. А ребята, кто в столице пока еще не бывал, вертели головами и рассматривали величественные салы и длинные эскалаторы. Размах Дворца Спорта, конечно, впечатлял. Масштабы самого здания — это еще полбеды. Все-таки уже видели такие махины хотя бы по телевизору, а некоторые успели уже и побывать в Москве как туристы. Но вот то, что вся эта громадная коробка полностью забита людьми... Мои спутники уронили нижние челюсти от удивления, За исключением тренера, конечно. Он-то был уже, как говорится, тертым калачом. Еще бы, казалось, в каждом виде спорта занимается население какого-нибудь небольшого городка. Да только в одной легкой весовой категории конкуренция была такой, что можно было смело проводить отдельный чемпионат. Я вот совсем не уверен, что это было бы зрелище, хотя в чем-то уступающее всесоюзным соревнованиям. Правда, возрастная группа здесь была постарше той, где выступали Коляны Лева. Ну да, возраст — это дело наживное. Уж я-то это точно знаю. — Ну что, это, как я понимаю, и есть твоя талантливая молодежь? услышал я незнакомый голос. Я обернулся на звук, нашему тренеру с улыбкой жал руку мужчина, примерно его ровесник в тренерской форме. «Они сам, — Они и самые, — отозвался наш тренер и, обращаясь к нам, объяснил. Это тренер «Динамо» Антон Сергеевич. Мы вежливо кивнули в знак приветствия. Значит, смотрите. Наш тренер стал поочередно показывать рукой на каждого из нас. Колян у нас легковес, причем титулованный. Лева Полутяж, тоже парень толковый. Соревнования брал. Это Андрюха. Шпалы звать. Если его чуть-чуть подтянуть в работе вторым номером, точно станет чемпионом. А вот это, — тренер показал на нас Сеней, — просто талантливые пацаны, но совсем еще сырые. В общем, Антон, бери, не пожалеешь, я тебе обещаю. Антон Сергеевич скептически хмыкнул. — Не пожалею, — говоришь? Да, судя по твоим словам, ты мне просто готовых олимпийских чемпионов привез. — Ну да ладно, чего тут ляс из-за зря точить? В нашем деле все решает практика. Сейчас мы твоих парней проверим и все решим. Идите все переодеваться, — сказал он и махнул рукой, обозначая, в какой стороне нужно искать раздевалку. Уходя, к краем уха услышал обрывок разговора двух тренеров. — Ну что, не перестали там на тебя еще серчать? — понизив голос, спрашивал Антон Сергеевич у нашего провожатого. Ответа я расслышать не успел, потому что за мной захлопнулась дверь раздевалки. Да и вообще было не до шпионских игр. Нужно быстро переодеться и идти в зал. — Видали, пацаны, в какой форме они тут тренируются? — спросил Колян, доставая свою сменную одежду. — Видали, — пожал плечами Лева. — Так что толку-то, что мы видали? Это их форма, небось, для них же и шьют специально. Если нас возьмут в «Динамо» и нам такую же выдадут. Было бы здорово, мечтательно прикрыл глаза Колян. Красивая она у них. — Будем тренироваться, у нас еще красивее будет, — уверенно заявил Шпала. — Ты думаешь, у них тут форма вроде погон, что ли? — хохотнул Лева. — Там чем дольше служишь, тем больше звездочек, а здесь красивее форма. — Но не, но я имею в виду, что для каких-нибудь важных выступлений-то... «Наверное, еще лучше выдают», — объяснил Шпала уже менее уверенно. В зале мы выстроились в ряд, как на уроке физкультуры. Тренировавшиеся динамовцы почти не обращали на нас внимания. Лишь изредка кто-нибудь бросал на нас свой взгляд. Хорошо, что масштабы зала позволяли тренироваться целой толпе народа, никому не мешая, не заходя ни на чью территорию. «Значит, так», — заговорил Антон Сергеевич, держа в руке какой-то листок и ручку. «Объясняю правила. Сразу. На бегу. Каждому вновь поступающему в наш клуб придется пройти все круги ада. Почему ада? Потому что испытательных упражнений девять, как кругов ада какой-то там книжки или мифологии, неважно. Каждое из упражнений взято из арсенала чемпионов старых школ». После каждого из них я буду выставлять оценки, но вы их не узнаете. Объявлю их в самом конце. — Эй, Артур! — окликнул он кого-то, обернувшись к тренирующимся. — Подойди сюда. К нам подошел молодой парнишка, судя по внешнему виду, примерно наш ровесник. — Это мой воспитанник Артур, — объявил Антон Сергеевич. — Он будет для вас как бы образцом по всем упражнениям. Артур, показывай все, что я говорю. «Итак, первое упражнение — это ходьба на руках. Вы в курсе, что Арчимур каждое утро начинал с ходьбы на руках вокруг дома? Думаете, ему заняться было нечем? А вот и нет. Это упражнение здорово укрепляет плечевой пояс и улучшает баланс. А без этого в наше дело и соваться бессмысленно. Артур, покажи». Артур встал на руки и легко прошел несколько метров мы по команде Антона Сергеевича попытались проделать то же самое, пройдя вокруг ринга. Получалось не так просто, как хотелось, но, несмотря на это, практически все с первым упражнением справились, хотя и не без труда. Немного отличился Сеня. Первый раз вышел у него пальц стартом и он уже через секунду вернулся в исходное положение. Но потом и он приноровился, и прошелся на руках не хуже остальных. Антон Сергеевич сделал какие-то пометки в своем листке. Вторым упражнением оказался крокодильчик. Нужно было встать в упор, лежа на кулаках, опуститься и в этом положении, попеременно, переставляя кулаки, передвигаться по залу вперед и назад, меняя направление по команде тренера. Как сказал Антон Сергеевич, крокодильчик здорово развивает сухожилие рук. Так оно и есть при заявленной дистанции в 10 метров. Мои мышцы начали издыхать примерно метра через два. Напряженно нажали зубы и другие ребята. Вот что значит непривычное нетренированное должным образом тело. К финишу я приполз чуть ли не на брюхе. Но да ничего, если меня сейчас возьмут в «Динамо», то вскоре я натренируюсь похлеще некоторых. А если не возьмут, натренируюсь сам и приду на следующий год. Уж физические-то трудности меня никогда не пугали. Тем более на пути к мечте. Будем преодолевать. Третье упражнение. Пистолетик, объявил Антон Сергеевич. На мышцы ног. Приседания на одной ноге. На каждой по десять раз. После третьего упражнения все мы выглядели так, будто бежали десятикилометровый марафон с тяжеленным грузом на плечах. Круче всех, конечно, приходилось Сене. Судя по его виду, он уже всерьез раздумывал, а не зря ли он вписался в эту сомнительную авантюру. Боялся, наверное, помереть прямо на тренировке и тем огорчить маму Веру. — Давай, брат, не сдавайся, — пытался я подбадривать товарища. Хотя, по правде сказать, мне и самому уже было тяжеловато. А вот динамовцу было хоть бы что. этот Артурчик. Показывал упражнение так, как будто для него это перекур по-настоящему тяжелой работе. Значит, физическая подготовка здесь точно на высоте. И я сделал правильный выбор, решив сюда попасть. С выходом на турнике лучше всех справились Коля, Шпала и Лев. Мы со всем тоже, в общем-то, сумели выполнить это упражнение. И вот тут я подумал... Не зря я Сеню по турникам гонял и сам подтянулся. Но все-таки досталось нам это заметно тяжелее. Но Антон Сергеевич не ждал, пока мы отдышимся, и объявил следующее упражнение. Это оказались отжимания с хлопком за спиной. Самый сложный вид отжиманий на развитие взрывной силы. И вот здесь нас ждал удивительный сюрприз. Лучше всех... Справился Сеня. Я смотрел на своего друга увольня и не мог поверить своим глазам. Наверное, помогала его изначальная гибкость, проворность и по-настоящему чудовищная сила. Но как бы там ни было, к этому моменту все мы уже с трудом стояли на ногах. Мышцы наши были уже забиты напрочь. Больше всего каждому из нас хотелось принять освежающий душ и рухнуть, в застеленную постель. Однако до этого, конечно, было еще далеко. — Знаете что, ребята? — произнес вдруг Антон Сергеевич с какой-то особенной хитрецой в голосе. — Ведь у нас в клубе сейчас всего четыре свободных места. Вас, как вы понимаете, пятеро. По идее, основные моменты, которые важны мне для дальнейшей работы, я у всех вас увидел. Поэтому, чтобы вас зря не гонять, делаем так. Сейчас мы выполняем контрольное упражнение, и тот из вас, кто с ним не справится, поедет домой. Идет? Мы, стиснув зубы, покрепче закивали, давая понять, что целиком согласны с этим предложением. Можно подумать, у нас были какие-то другие варианты. Я увидел, как настраиваются на борьбу ребята. Сеню тоже подбадривать не пришлось. Он оглядывался, как боевой кролик. — Ну, вот и славно! — Антон Сергеевич кивнул нам в ответ. — Артур, неси мечи. Артур проворно ушел в комнату с инвентарем и принес оттуда одиннадцать мечей с песком. А два меча на каждого из нас, и еще один лишний. — Объясняю задачу, — снова заговорил Антон Сергеевич. Сейчас вы встанете в круг и начнете жонглировать каждые двумя мячами. Через какое-то время я брошу вам лишний мяч. Ваша задача, перебрасывая этот лишний мяч следующему, кто стоит за вами, сделать так, чтобы снаряд прошел в общей сложности три круга. И главное при этом не останавливаться и продолжать жонглировать. Учтите, это упражнение требует не только силы, Но и хорошие координации движений. То первый выронит этот третий мяч или какой-то из своих мечей, или все сразу, неважно, становится проигравшим. Всем все ясно. Конечно, нам было все ясно. Что же тут неясного? Кроме того, как бы не выронить эти чёртовы мечи с песком из подрагивающих после упражнений рук. Антон Сергеевич думал в свисток обозначая начало упражнения. Пока мы жонглировали каждый двумя мечами, все шло еще более-менее ничего. Через какое-то время даже приноровился, и мне начало казаться, что это, в общем-то, несложное упражнение. Даже можно со временем добавить побольше мечей и поражать публику на каких-нибудь вечерах, ну или девушек при случае. И чего этот динамовец нас так стращал, как будто это что то невыполнимое специально что ли решил таким образом над нами подшутить моя уверенность и самонадеянность улетучилась в тот момент когда антон сергеевич как и обещал вбросил в наш круг еще один мяч вот тут то я и понял в момент всю каверзность его задум. ведь я то был по комплекции самым мелким из всех получалось что тот кто бросает Мяч в мою сторону. Бросает его как бы сверху. И мне надо было из положения чуть снизу поймать его и бросить дальше, как будто бы чуть наверх и при этом в сторону. И надо было еще не останавливаться и продолжать жонглировать другими двумя мячами. Ладно, подобную нагрузку я, будучи тренером, своим пацанам давал, так что видел этот аттракцион уже точно не впервые. И мне удалось не уронить мечи и передать третий мяч дальше. Но вот на втором круге третий мяч полетел в мою сторону. Я выставил руку, чтобы его забрать, как вдруг в меня вылетел колян. Мяч ударил самой кулак и рухнул на пол. Я приподнял голову и увидел коляна с опустевшим от отчаяния и растерянности лицом. Взгляд его был направлен вниз, на пол, где скачать тяжело раскатывались В разные стороны его мечи. Меня он сбил, видимо, отчаянно пытаясь их поймать. Вот это да. Это что же получается? Мы с Колей уронили мечи одновременно, и что теперь нас обоих отправят обратно? Или это была страшилка, и на самом деле возьмут всех? Нет, ну а вдруг? Или дадут еще одно упражнение вроде второго тура? На этот случай никакого инструктажа не было. Мы смотрели друг на друга, как два человека, у которых только что друг у друга на глазах порушилась вся их жизнь. Ни на какие осмысленные комментарии ни его, ни меня уже не хватало. В реальность нас вернул, бодрый голос Антона Сергеевича. Ну что ж, упражнение закончено, теперь я объявлю результаты. Мы попросили мечи. И снова выстроились в ряд, как при знакомстве. Вот только вид у всех пацанов уже был, как у шахтеров после смены в забое. Все-таки, что не говори, а нагрузки тут посерьезнее будут. Оставалось только ждать вердикта динамовского тренера и надеяться. Не впадать в панику и дышать поровнее. Антон Сергеевич с заговорщицким видом оглядел всех нас. «Итак», — медленно и со значением проговорил он, «объявляю итоговые баллы каждого участника». А у меня в голове включился калькулятор. За эту заваруху с мечами у меня наверняка стоит единица. Или вообще ноль. За это меня небось и срежут. Надо же было так опростоволоситься. Он тот же Сеня делал все плохо, неуклюже. Медленное других, но все-таки доделал все до конца и не сорвался. Да и Коля так же. А я? Немного нарушу традицию и начну называть всех в обратном порядке — с победителей. Слегка улыбнулся Антон Сергеевич. Первое место занимает...